Томас Харрис. «Ганнибал. Восхождение». Эта книга – литературный вымысел. Все имена, персонажи, местодействия и описываемые эпизоды целиком и полностью являются плодом авторского воображения или же используются в вымышленных обстоятельствах. Какое бы то ни было сходство, как с реальными людьми, ныне живущими или умершими, так и с реальными событиями или местностями, совершенно случайно. Томас Харрис Пролог Вход во дворец памяти в мозгу доктора Ганнибала Лектора погружен во тьму. На двери замок. Его можно найти только на ощупь. Портал открывается в огромные, прекрасно освещенные помещения в стиле раннего барокко. В коридоры и палаты числом соперничающие с музеем Тапкапия. Повсюду экспонаты. Они размещены просторно и замечательно подсвечены. Каждый настроен так, что связанные с ним воспоминания в геометрической прогрессии ведут к другим воспоминаниям. Помещения, отведенные самым ранним годам Ганнибала Лектора, отличаются от других архивов тем, что они вполне совершенные. Некоторые сцены статичные фрагментарные словно разноцветные оттические черепки, налепленные на бесцветный гипс. Другие палаты полны движения и звуков. Огромные змеи борются между собой, извиваются, вздымаются во тьме, порой разрываемой вспышками света. Мольбы и вопли раздаются в некоторых местах, на тех территориях, куда сам Ганнибал ступить не может. Но в коридорах не отдается эхо этих воплей, а если захотеть, можно услышать музыку. Дворец памяти – конструкция, начатая Ганнибалом давным-давно, еще в годы учения – В годы же заключения он усовершенствовал и расширил дворец, и хранимые в нем сокровища поддерживали узников в те долгие периоды, когда тюремщики лишали его книг. Здесь, в жаркой тьме его мозга, давайте вместе нащупаем замок. А отыскав его, предпочтем услышать музыку в дворцовых коридорах, и не заглядывая ни направо, ни налево, пройдем прямо в зал начала, где коллекция экспонатов гораздо фрагментарнее всех других. Мы дополним ее тем, что узнали из других источников, отыскали в документах времен войны, в полицейских протоколах, услышали в различных интервью, от судебных медиков, разглядели в безмолвной неподвижности мертвых тел. Недавно обнаруженные письма Роберта Лектора могут оказаться полезными в установлении важных дат жизни Ганнибала, который с легкостью менял эти даты, чтобы ввести в заблуждение полицию и биографов. Наши старания помогут нам проследить, как таящийся в душе зверь перестает быть сосунком и, постепенно взрослея и набирая силу, выходит в мир. Часть первая. Первое, что я понял, когда настала пора. Время — это эхо валящего лес топора. Филипп Ларкин, 1922-1985. Английский поэт и романист. Глава первая. Ганнибал Лектор Беспощадный, 1365-1428, построил замок Лектор за пять лет, используя труд солдат, захваченных в плен во время битвы при Жальгересе. В тот самый день, как его флаг взвился на верхушках завершенных башен, он собрал всех пленных в огороде и, взобравшись на козлы, чтобы все могли его слышать, заявил пленным, что отпускает их по домам, как обещал. Многие предпочли остаться у него на службе – Уж больно харч тот был хороший. Пять сотен лет спустя Ганнибал Лектор, восьми лет от роду и восьмой носитель этого имени, стоял в огороде рядом со своей маленькой сестренкой Микой, бросая кусочки хлеба черным лебедям, бороздившим черную воду крепостного рва. Мика для большей устойчивости ухватилась за руку брата. Ей никак не удавалось добросить хлеб до воды. Огромный сазан качнул листья водяных лилий, спугнув стайку стрекоза. Но тут лебедь-самец выбрался из воды на берег и на коротких лапах неуклюже заковылял к детям, угрожающе шипя, словно бросая им вызов. Лебедь знал Ганнибала всю свою жизнь, но все же шел на него, вздымая черные крылья, такие огромные, что они скрывали часть неба. «Ой, а неба произнесла Мика, укрывшись за ногой брата. Ганнибал поднял распростертые руки на высоту плеч, как научил отец. Размах рук увеличивали ивовые ветви, зажатые в кулаках. Лебедь остановился, оценивая более широкий, чем у него самого размах крыльев Ганнибала, и отступил к воде, покормиться. «Мы с тобой всякий день это повторяем», — сказал птица Ганнибал. Однако сегодня день был далеко не всякий, и мальчик задумался о том, куда можно было бы скрыться лебедям. От волнения Мика уронила хлеб на сырую землю. Когда Ганнибал наклонился, чтобы помочь ей подобрать хлеб, она радостно, растопыренной, словно звездочка ладошкой, шлепнула ему на нос кусочек глины. Он тоже мазнул глиный кончик ее носа, и они хохотали, рассматривая свое отражение в черной воде рва. Дети почувствовали, как трижды тяжко вздрогнула земля, и вода во рву пошла рябью, исказив отражавшиеся в ней лица. Над полями прокатился отзвук далеких взрывов. Ганнибал подхватил сестренку и бросился к замку. Во дворе стоял охотничий фургон с впряженным в него огромным битюгом по имени Цезарь. «Бернт!» Конюх в своем всегдашнем фартуке и домашний слуга Аллатар укладывали три небольших кофра в ящик под сиденьем кучера. Повар готовился принести ленч. «Мистер Лектор, мадам просит вас подняться к ней, в ее комнату», — сказал повар. Ганнибал передал Мику няне и побежал наверх по истоптанным каменным ступеням. Ганнибал очень любил мамину комнату, полную ароматов, с деревянными панелями, украшенными искусно вырезанными лицами, с расписным потолком. Мадам Лектор с одной стороны происходила из рода Сфорца, а с другой – из рода Висконти. Она привезла свой будуар из Милана. Сейчас она волновалась, и ее ясные кори с вишневым отливом глаза вспыхивали красноватыми искрами, отражая свет. Ганнибал держал ларец, а его мать нажала на губы Херувима, изображенного на стенной панели, и открылся потайной ящичек. Она забрала из ящичка драгоценности и бросила их в ларец вместе с несколькими связанными в пачку письмами – Для остальных писем места не хватило. Ганнибалу подумалось, что она похожа на портрет ее бабушки. Камею, тоже только что упавший ларец. Облака на расписном потолке. Еще младенцем, когда мама его кормила, он, открывая глаза, видел ее грудь на фоне этих облаков. Чувствовал прикосновение краешков ее блузы на своем лице. И кормилица. Ее он тоже помнил. Золотой крестик сверкал, словно солнечный луч, между этими поразительными облаками. Когда кормилица держала его у груди, крестик прижимался к его щеке, и она терла ему щеку, чтобы стереть с кожи след от крестика, прежде чем мадам его заметит. Но в дверях уже стоял отец с грозбухами в руках. «Симонетта, нам пора ехать!» Детское постельное белье было сложено в медную ванночку Микки, и мадам спрятал ларец между простынями. Оглядев комнату, она сняла с подставки на столике небольшую картину. Вид Венеции. С минуту смотрела на нее, затем передала ее Ганнибалу. «Отнеси ее повару. Держи за раму», — сказала она, улыбнувшись ему. «Не смажь то, что на обороте». Лотар вынес ванночку во двор, к фургону. По двору растерянно бродила Мика, встревоженная необычной суетой вокруг. Ганнибал поднял Мику повыше, и она смогла потрепать Цезаря по морде. Не ограничившись этим, девочка пару раз жалобитюгу нос. «Может, он подаст голос?» Ганнибал набрал горсть зерна и рассыпал во дворе, изобразив букву «М». Тут же налетели голуби, образовав на земле «М» из живых птиц. А Ганнибал пальцем начертил букву «М» на ладошке Мики. Скоро ей исполнится три, и он уже отчаялся верить, что она когда-нибудь научится читать. «М» значит «Мика», — сказал он ей. Она побежала к голубям, радостно смеясь, и они взлетели вокруг нее, хлопая крыльями. А затем, покружившись над башнями замка, уселись на звоннице. Повар, массивный, в белой поварской одежде, принес ленч. Цезарь скосил на повара глаз и прислушивался к его действиям, насторожив уши. Когда Цезарь был уже жеребенком, повар не раз гнал его с огорода, выкрикивая ругательство и молотя его по заду метлой. «Я останусь, помогу вам погрузить кухню», — сказал повару учитель Яков. «Поезжайте с мальчиком», — отозвался тот. Граф Лектор поднял Мику в фургон. Ганнибал тотчас же обнял сестру. Граф Лектор прижал ладонь к щеке сына. Мальчик удивился, ощутив в руке отца внутреннюю дрожь, и пристально вгляделся в лицо графа. Три самолета бомбили грузовую железнодорожную станцию. Полковник Тимка говорит, у нас есть по меньшей мере неделя, если они вообще сюда доберутся. Да и тогда бои пойдут у главных дорог». Мы укроемся в охотничьем домике, и все будет хорошо. Шел второй день операции «Барбаросса». Гитлер осуществил свой молниеносный бросок на Россию через Восточную Европу.